Глава четвертая. А я еще удивлялся, что его Преосвященство так быстро согласился меня принять. Сразу должен был догадаться, что это «ж» неспроста, как говорит сосед. Но надо признать, что поднятая им тема оказалась весьма и весьма злободневной. Кабинет протопресвитера впечатлил духа не меньше, чем обстановка дома. Да и я, признаться, в какой-то момент поймал себя на мысли что было бы неплохо в будущем обзавестись подобным. Мягкий ковер глушит шаги, резные кресла у камина удобны и располагают скорее к отдыху, чем к работе с документами. А вот стоящий у высокого стрельчатого окна широкий массивный стол с затейливой надстройкой, в которой прячутся многочисленные ящички и полки, наоборот, выглядит намного более удобным для работы, чем привычная мне по дедову кабинету высокое бюро, читать и писать за которым приходится исключительно стоя, и, конечно, высокие крепкие дубовые шкафы вдоль одной из стен под завязку, забитые книгами и свитками. Забранное свинцовым переплетом окно давало достаточно света, так что, оказавшись в кабинете, его хозяину не пришлось зажигать алхимические светильники, которых здесь было, на мой взгляд, даже несколько больше, чем необходимо. Указав мне на одно из кресел у неразожженного по летнему времени камина, его преосвященство позвонил в колокольчик и, молча усевшись в соседнее кресло, сложил руки в замок. Но прежде чем он заговорил о деле, в кабинет проскользнул уже знакомый мне слуга. «Оранжатся льдом, сударь Дим? Или, может быть, вина?» С ели заметную смешкой взглянул на меня инквизитор – явно наблюдая за тем, как скривилось мое лицо при упоминании алкоголя. Может быть, похмелье уже давно меня оставило, и даже от сопутствующего ему запаха не осталось и следа, но уж больно неприятные воспоминания сохранились у меня о нынешнем утре. Благодарю, Ваше Преосвященство, оранжат был бы в самый раз. Погода... согласен. В такую жару нет ничего лучше, чем глоток цитра со льдом». — отозвался инквизитор и бросил короткий взгляд на слугу. Тот молча кивнул и исчез. А я в очередной раз подивился схожести поведения людей протопресвитера и дедова слуги Пока я размышлял над этим фактом, а инквизитор задумчиво смотрел в окно, слуга успел выполнить безмолвный приказ своего господина и вернулся в кабинет с небольшим затейливым столиком на колесах, который он остановил между нашими креслами. После чего слуга поклонился и исчез. А встрепенувшийся инквизитор лениво потянулся к приготовленному для него уже наполненному кубку. Я последовал его примеру. Ледяные кубики глухо ударились о стенки серебряного сосуда, и я с удовольствием пригубил холодный сладкий напиток. «Итак, Хадок Дим», — поставив свой кубок на столик, заговорил инквизитор, — «Как ты наверняка уже понял, я не просто так столь скоро откликнулся на твою просьбу о встрече». «Ваше...» — я хотел было возразить, но протопресвитер остановил меня одним коротким жестом. «Не стоит, Дим, право не стоит. У меня действительно есть свой корыстный интерес в нашей беседе, и я ничуть не сомневаюсь, что ты это понимаешь. Так что давай оставим экивоки и перейдем к делу», — произнес мой собеседник, И я согласно склонил голову. Действительно, я почему-то напрочь забыл, что передо мной не просто высокопоставленное лицо, а опытный воин, которому нет никакого дела до словесных кружев и паркетных расшаркиваний, столь любимых титулованной знатью. Собственно, вопрос, который я хотел обсудить, прост. Уже всему Ленбургу известно положение, в которое поставил глава цеха ходаков Рабар своих свободных коллег. «Понять его можно. Синдик искренне беспокоится о благополучии своего цеха и людей, и ход с мертвым рядом вполне вписывается в это его стремление. С другой стороны, свободные ходоки ему никто, даже более того, они, то есть вы, прямые конкуренты его цеху, и беспокоиться о вашем благополучии он стал бы в последнюю очередь». «Я это понимаю, ваше преосвященство». Кивнул я, когда мой собеседник сделал паузу, чтобы глотнуть охлажденного аранжада, И решил немного подтолкнуть инквизитора к сути дела. «А что? Сам же предложил не ходить вокруг да около». «И, полагаю, вы желаете что-то предложить свободным ходокам, так неожиданно лишившимся львиной доли возможного заработка?» «Именно, Дим. Если протопресвитер и понял мое действие, то виду не подал. Только ободряюще улыбнулся». Церковь беспокоит тот факт, что привыкшие к определенному достатку свободные ходаки, ради сохранения своих доходов могут пойти, скажем так, в разрез с законами города и империи. — Ваше! — скинулся я, но вновь был прерван. — Одим, не возмущайся. Я понимаю, что ты сам и многие твои товарищи с негодованием отнесутся к предложению заняться контрабандой или чем-то еще в этом роде, но ведь... «Ты не можешь утверждать, что все свободные ходоки без исключения так же принципиальны, как ты? Человек слаб, Дим, и то, что он удерживается от зла, совсем не говорит о том, что он с той же легкостью удержится от нарушения закона. К сожалению, человеческое правосудие не столь неминуемо, как наказание тьмы». «Так что вы хотите, Ваше Преосвященство?» — спросил я, Решив не продолжать бессмысленный спор о благочестивости и законопослушности ходаков, Тамарскому ордену нужны опытные проводники в пустошах. Дело равнодушно проронил инквизитор, любуясь затейливой чеканкой на своем кубке. И свободные ходаки вполне могли бы стать такими проводниками, не находишь? Под баньерами ордена, конечно, усмехнулся я. Разумеется, спокойно согласился инквизитор. «Ваше Преосвященство!» Я запнулся, пытаясь подобрать верные слова, и протопресвитер не стал мешать моим размышлениям. В конце концов, я решил говорить все, как есть. «Ваше Преосвященство!» Вы не задавались вопросом, почему свободные ходаки так упорно отказываются вступать в цех? «Полагаю, ответ скрыт в первой части вашего самоназвания», — улыбнулся мой собеседник. «Именно!» Вы же предлагаете нам лишиться этой самой свободы, связать себя уставами и правилами Ордена, субординация, подчинение приказам, вне зависимости от их разумности. Это, знаете ли, и есть то, от чего бежало большинство нынешних свободных ходоков. Кто-то досыта наелся субординацией в легионах, кому-то встали поперек горла глупые приказы владетелей, посчитавших себя великими полководцами, Я ни в коей мере не хочу оскорбить Орден, делающий столь многое для нашего несчастного мира, но многие из нас, обжегшись на молоке, предпочтут дуть на воду. «Понимаю и благодарю за объяснение», — кивнул Инквизитор, — «хотя фальшион дам в заклад, что все мои аргументы ему прекрасно известны», — что отец Тон и подтвердил следующей фразой. «Что ж, я должен был убедиться, услышать эти слова от самих ходаков. Но это ведь не единственная форма сотрудничества, которую мы можем предложить свободным ходакам. Что вы скажете о мертвом ряде на поставке трофеев из пустоши для церкви? обучение братьев-рыцарей выживанию в руинах и об отдельных контрактах на сопровождение рыцарских отрядов. То есть о все той же разведке и проводниках. На условиях мертвого ряда, протянул я, и инквизитор весело засмеялся. «О, чую повадки одного старого алхимика!» Отсмеявшись, произнес мой собеседник и договорил уже серьезным тоном. Этот вопрос я обсуждать пока не могу, Дим. Но ведь и ты не можешь сейчас говорить от всего сообщества свободных ходоков, не так ли? Не спорю, ваше преосвященство, я склонил голову, но если я предложу за дюжине такой вариант, ручаюсь к идее столь плотного сотрудничества с церковью и орденом, «Наше сообщество отнесется куда более благосклонно, чем к переходу под чужие баньеры». «Не сомневаюсь, Дим, ничуть не сомневаюсь», — покивал инквизитор. «Но все же, давай пока не будем забегать так далеко вперед. Думаю, даже мое первоначальное предложение о поставках добычи из пустошей уже должно вызвать определенный интерес со стороны твоих коллег. А о подробностях, в том числе и о личных контрактах, как и о «Мертвом ряде», мы сможем поговорить на официальной встрече с застольной дюжиной или выборными вашего сообщества. — Ты ведь можешь поспособствовать ее осуществлению, не так ли? — Полагаю, задавать вопрос о личности человека, сообщившего вам о моем возможном назначении стольником, не стоит, да? — вздохнул я. — Почему же? — усмехнулся инквизитор. — Один алхимик так горд стремительным ростом авторитета своего внука. — Старый интриган! — прошипел я. «Прости?» — в изумлении заломил бровь протепресвитер. «Кажется, он принял мои слова на свой счет. Вот же ж!» «Прошу прощения, ваше преосвященство!» — подскочил я. «Это я о дедушке!» «О, да!» — кивнул мой собеседник. «Твой дед всегда был тем еще лисом. Так что, Дим?» «Разумеется, я донесу щедрое предложение церкви и ордена до сведения застольной дюжины и круга свободных ходоков», — с поклоном произнес я, — мысленно костеря себя за всплеск эмоций. «Вот и замечательно», — улыбнулся инквизитор, поднимаясь с кресла. «Как я понимаю, время аудиенции истекло». Так оно и вышло. Уже через минуту слуга отца Тона вел меня к выходу из особняка, а еще через пару минут я оказался на улице. Жарко. «Фух, на этот раз было лучше», — «Могу поспорить. Тогда этому инквизитору что-то было нужно именно от меня». Выбравшийся из колодца моего сознания сосед был весел и доволен. «Думаешь?» «Конечно!» «Или сегодня он поставил дело выше своих интересов, или в прошлую нашу встречу сей почтенный исследователь просто решил провести очередной эксперимент с моим участием, и результат его вполне удовлетворил. И второй вариант, говорю сразу, радует меня куда больше первого». «Не хотелось бы еще раз испытывать что-то подобное», — отозвался дух. «Будем надеяться», — согласился я, — чувствую, как меня накрывает любопытством соседа. «Да -то, сейчас все расскажу. Кстати, а ты совсем ничего не видел и не слышал во время нашей встречи?» «Абсолютно. Как только вы оказались в его саду, я тут же нырнул поглубже». — ответил сосед и закончил: Ну, давай уже, показывай, что там было. Ведь не только о твоих личных проблемах говорили, да? — А ты откуда знаешь? — изумился я. — Ну, ты уж меня за идиота не держи, — фыркнул дух. — Чтоб такая шишка, как здешний инквизитор, бросила все свои шишкинские дела ради встречи с простым юнцом, желающим поплакаться ему в жилетку — чушь и глупость. «Да, а я как-то об этом не подумал», — печально заметил в ответ, и меня тут же окатила волна эмоций духа, принесшие успокоение и чувство поддержки. «Не переживай. Это только в книжках герои рождаются бедными, но умными, или богатыми и гениальными, а в реальной жизни подобная предусмотрительность и понимание развиваются только с опытом, ну или под руководством очень талантливых учителей». «Ты меня успокоил», — усмехнулся я. Обращайся, если что, с нарочитой снисходительностью ответил сосед, но тут же рассыпался смехом и словно локтем в бок толкнул. Давай уже воспоминания о встрече, мне же интересно. Да пожалуйста, что мне жалко, что ли? Я вытащил из памяти образ, и сосед погрузился в просмотр кино, как он называет этот процесс. А я тем временем добрался до постоялого двора и после недолгих размышлений вытащил из шкафа подсумок с эликсирами. «Пожалуй, пора принять последнюю порцию дедовых творений. Ну, береги меня, Свет!» Экспериментатор, ешкин кот! Ну, ладно, Дим, он знал, на что подписался. Но я-то здесь при чем? Мне от тех плюшек, что обещает старик, не жарко и не холодно». Тело-то принадлежит носителю, и все навороты, вроде повышенной реакции, ночного видения и прочих суперменств, тоже достанутся ему. Облевать приходится вместе. Как ни странно, но почему-то именно побочные эффекты эксперимента, которые испытывает Дим, чувствую и я, причем даже лучше, чем во время его тренировок в трансе. То есть чувствую так, словно это тело принадлежит мне. За единственным исключением — управлять я им не могу». И это бесит, бесит, бесит.